Вы слушали роман Маргарет Пембертон «Богиня». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, ноябрь 2002 год.